но автомат выплюнул несколько пуль и заглох. Видимо, патроны кончились. Из ворот выпрыгнул голый человек. Причем прыжок этот был метров на пять примерно, если не больше. Место старта Снуф не видел. Этот человек сбил с ног Сталкера и одним движением оторвал ему голову, после чего с наслаждением начал пить бьющаяся из тела кровь. Один из бойцов рядом со Снуфом передернул затвор, но бригадир остановил его жестом. Если эту хрень не смогли остановить три десятка стволов, Привлекать внимание, когда у тебя в наличии всего семь человек? <свят> Рискованно. Зомби или кто это был, напился крови и быстро побежал в сторону развалин. Через полминуты он скрылся из виду. Группа Лазаря растекалась по лукам. Несмотря на неудачу, Лазарь решил закрыть для себя тему со Снуфом. Но не получилось завалить и ладно. Жалко, конечно, что Феликс придёт на всё готовое. Но он хоть и мусор, но договориться с ним можно. К примеру, чтобы разделить территорию Снуфа. Возможно, братве это не понравится, все-таки с мусорскими договариваться за подло. Но при этом тут можно поднимать бабло, а хорошие заносы в общак обычно неплохо развивают блатных лояльность. Лазарь приостановился, посмотрел на серое осеннее небо, после чего вздохнул и двинулся дальше. «Твари! Твари! А, ну как же так?» Феликс метался по комнате, которая служила ему кабинетом. Подчиненные благоразумно вжались в стены. Испытывать гнев шефа желающих не находилось. Собственно, причина такого поведения была серьезной. Снов умудрился напасть на секретную базу полицаев и, похоже, нарушил ход эксперимента. И теперь у Феликса не будет козыря в рукаве. Побегав еще с пару минут, Феликс успокоился и сел в кресло. «Истерика, делу не поможешь, а навредить можно. Нужно думать, чего со всем этим делать». «Говоришь, они внутрь прорвались, а потом чего было?» Спросил Феликс, у стоящего рядом бойца. Это был тот самый стяг, выживший при нападении. «Да, я не знаю. Там толпа была большая, человек тридцать точно. Посчитал, что суваться на них смысла нет. Чего я там один с автоматом сделаю? Вот, пришел сюда. Ну, так-то да, от живого пользы всегда больше». Протянул Феликс. «Хреново, что не понаблюдал, ладно, валите пока. Я подумаю, чего делать дальше». В целом, он уже принял решение на первое время. Нужно отправить несколько человек, чтобы оценить размер ущерба и посмотреть, чего там эти козлы делают. Дальше будет видно, что делать. Может, зверюшки этих уродов уже сожрали. Снуфи, находившиеся с ним пацаны, были в шоке. Причем это было мягко сказано. Такого они никогда не видели. Но произошедшее дальше напугало их еще больше. Из цеха один за другим выбежали еще больше десятка подобных существ. Благо, они никого больше не убивали, а просто убежали куда-то в развалины. Они лежали еще с полчаса, когда к ним пришел парень из другой прикрывающей группы. «Шеф, ну так, чего делать-то будем? Тут какие-то зомбаки странные пробегали. Когда внутрь пойдем?» «Зомбаки оттуда». Снов вткнул пальцем в сторону цеха. «У меня нет желания туда идти». «В смысле оттуда?» – переспросил боец. «Оттуда. Они выбежали и, похоже, там всех положили». Пока шел этот диалог, из здания вышел человек. Потом еще двое. Первого снов узнал. Это был его боец. Пара была знакома только наполовину. Один их пацан, а второго сталкера он не знал. Похоже, кто-то из охраны. То, что они шли, почти обнявшись, было понятно. Люди, пережившие такую мясорубку, уже не будут стрелять друг в друга. Удостоверившись, что все тихо, снов дал приказ спускаться к ним. Нужно было узнать, что там произошло на самом деле. Утро было пасмурным и прохладным. Стрельбы со стороны лог слышно не было. Значит, вчера там все порешали. Макс подумывал, что нужно будет кого-нибудь отправить в разведку. А пока он сидел и пил кофе, Марина еще не нежилась в спальнике. Ему нравилось наблюдать за спящей девушкой. Внезапно завыла сигналка. Потом еще одна. К больнице подходили сразу с двух сторон. Может быть, это были зомби? Но тревога, она и есть тревога. Чтобы насторожиться. Марина тоже подхватилась, но Макс пока сидел спокойно, только проверил свой пулемет. Тут в помещение забежал сталкер. «Босс, там люди. Много людей. Обложили с четырех сторон». Запыхавшись, объявил сталкер. «Иду». Коротко бросил Макс. «Марин, не высовывайся. Твоя задача с ранеными заниматься, если будут». После этого он залпом допил кофе, ровком встал на ноги и начал натягивать экипировку. Внизу его уже встречал майор. «Похоже, кто-то решил на нас напасть», — сказал майор. «Не похоже, что пацаны идут в гости. Я сейчас поставлю бойцов на крышу. Пускай шуганут». «Хорошо. Ты лучше шаришь в обороне. Мне тоже скажи, куда встать», — спросил Макс. «Вас с Мариком тоже на крышу отправлю. Там безопаснее, и ты с пулеметом там будешь эффективнее». Ха, «Вот зачем спускался?» — хохотнул Зеленый в ответ и побежал обратно наверх. Через пять минут с крыши донеслись первые выстрелы. Пока не по людям. Мало ли, напугается и не полезут. На базе Снуфа, ну, точнее, на бывшей базе, было тихо. Уцелевшие после налета на базу Феликса люди ходили по руинам и пытались собрать какие-то остатки нужных вещей. Сам Снуф был в состоянии, которое можно описать как панику в бешенстве. С одной стороны, он был сбешён возникшей ситуацией. Как так? Они получили пасусал в двух местах сразу. Причем нападение на базу он вообще не ожидал. Даже интересно было. «Кто это падло и с кем нужно поквитаться?» В то же время Снуф не понимал, что делать дальше. Как обороняться? Где пополнить запасы? Откуда взять новых людей? Их же добьют. И добьют очень быстро. Все эти вопросы требовали быстрого решения. Но пока он решил навести хоть какой-то порядок, ну и дождаться той части группировки, которая двинулась в Новосокольники, после этого уже будет видно, что делать дальше. Пара предупредительных очередей никакого действия не оказала. Почти не оказала. Нападавшие, а теперь их можно было назвать именно так, только стали тщательнее шкириться по кустам. Радовало только то, что кусты кончались где-то в 50 метрах перед зданием. Их вырубили. Так что если на штурм пойдут, придется им бежать в режиме ростовых мишеней. Макс передал командование обороной майору. Все-таки тот бывший военный. Сейчас Зеленый лежал на крыше рядом с Мариком и ждал указаний. Противник как-то не сильно шевелился. Вскоре прибежал сталкер с погонялом штук. Майор сказал, чтобы Марик попробовал и снайперки поснимать их командиров. Ну или просто бойцов. «Макс, тебе сказано ждать, пока начнут шевеления и херачи через кусты». Майор сказал, что твоя машинка потянет. Немного смущая, штук передал приказание. «Хорошо», — ответил Максим, и штук ломанулся обратно. «Марик, ты слышал?» «Ага, Сейчас я всех порешу», — ответил Марик. Сталкер прицеливался довольно долго, просматривая всю местность. В конце концов, похоже, нашел цель и грохнул выстрел. «Искал, кто у них старше, Они понял. Но все лежат, как в тире», – прокомментировал Марик. «Зелёный, ты можешь вон тот сектор обстрелять? Думаю, пару человек срежешь». Макс кивнул, немного переставил пулемёт и дал недлинную очередь. Из кустов кто-то завопил. В это же время старший полицейский сидел в своем бункере мрачнее тучи. Только что пришли сталкеры, вышедшие проверить, что произошло на точке. Оказалось, что этот придурок снова выпустил зверюшек, а ведь их почти смогли приручить. Теперь, помимо одной проблемы с этим самым Снуфом, есть еще одна, бегающая по всей зоне, мутировавшие полулюди полузомби Посидев немного, Феликс махнул рукой в сторону помощника. «Короче», — сказал Феликс, — «добивание Снуфа отменяется. Но нужно сходить к нему и предложить выплатить бабло за косяк». Отправь кого-нибудь, и с ним человек десять пускай идёт. Только скажи, чтобы были аккуратные. Наши зомби могут напасть, понял? Понял, — кивнул помощник. Мужик он толковый, поэтому через несколько секунд дверь уже хлопнула за его спиной. Выстрел Марика и очередь, выпущенная Максом, произвели действие спускового крючка. Со всех сторон по больнице начали шмалять. Правда, это было больше похоже на хаотичный обстрел, а не на скоординированную атаку. Сталкеры группировки также начали простреливать в ответ. Хотя пока противники и прятался в кустах, толку от ответного огня пока не было. Марик выстрелил еще несколько раз, а вот Макс переполз на другую сторону крыши. С той стороны нападавшие активизировались. Одна очередь. Несколько скошенных людей. И эта активность как-то заглохла. Как-то нападавшие были не сильно активны. Постреливали, но не очень активно. Возникало ощущение, что их немного. — Как думаешь, что это означает? — спросил Макс у Марика. — Ты о чем? переспросил Марик. «Чего-то они сильно активно атакуют. Может, же тут чего-то. А может, просто народу мало». Пока они перебрасывались словами, Марик перезарядил снайперку. Нападающие же, будто подслушав, с воплями кинулись в атаку. Остатки Снуфовской бригады обосновались в одном из пангаузов. Остальное пока не успели восстановить. Ближе к полудню следующего дня в коморку, где сидел Снуф, вошел один из сталкеров. «Командир, там гонцы от Феликса», сказал сталкер. «Много народу?» – спросил Снуф. «Не, вроде в пятером. Но позови старшего сюда». Через несколько минут в комнату вошел невысокий, крепко сложенный мужчина. Он осмотрелся и, увидев Снуфа, повернулся к нему. «Здорово».